А те, что похитрее и в делах человеческих поопытнее, те наметили уже потихонечку и линию поведения личного, как и когда, в случае чего, отойти в сторону, как и когда, обскакать сегодняшних союзников, а Буде понадобится и свалить их, и по ним подняться повыше, иначе дела человеческие не строятся». В Москве отошли уже вечерние, широко раскинувшиеся по своим холмам, их было совсем не семь, как в подражании Риму и Византии утверждали некоторые словолюбцы, город в лучах заката был весь золотой. Благодаря хозяина Тараватова за угощение гости встали из-за стола и один за другим не сразу выходили из синей на ярко сияющий двор. Слуги с конями поджидали их у крыльца». И в то время, как князь Василий, уже сев на коня, сговаривался о чем-то с Берсенем, из соседних хором князя Холмского из высокого терема на него с восторгом смотрели из окна Косещатова чьи-то горячие голубые глаза. И когда князь Василий с отцом в сопровождении холопов скрылись за углом тесной и духовитой улицы, Молоденькая, ей только что минуло восемнадцать лет, Стеша, жена князя Андрея, бросилась перед божницей своей на колени, ни днем, ни ночью не давал ей покою образ князя-метежелюбца. На это тем более пугало Стешу, что по характеру своему она была скорее черничка, чем бояриня московская. Она многие часы проводила на молитве, строго блюла посты, усердно помогала нищей братье и жила не столько на трудной земле этой, сколько в мире потустороннем. Если бы воля, она и замуж не пошла бы, но крутой отец ее, князь Курбский, согласие и не спрашивал. Со слезами на прекрасных голубых глазах Стеша стояла на коленях перед божницей, но не чувствовала она теперь той помощи, которую раньше всегда подавала ей Пречистая в трудные минуты ее молодой жизни. Вспомнилось ей опять и опять, что женат князь Василий, что другую ласкает он, что никогда-никогда не будет он ее. И со стоном глухим повалилась бедная Стеша на ковер перед образами, и лежала и сжимала руки белые, и трепетала вся, словно насмерть раненая белая лебедушка. А за дверью тихонько плакала ненила, старая мамушка, которая выходила ее. Она видела, что тяжко скорбит ее косаточка, сизакрылая, но не знала она, что за горе точит сердце. НОЧНЫЕ ШОПОТЫ Летний вечер догорел в красе несказанной, потухло небо в облаках, пестро пылающих, потухла река, многоцветными огнями игравшая, потухла сияющая земля. Утих рабочий шум на стенах кремлевских, утихла вся Москва, москвитяне ложились спать рано, и только заливистые лаи многочисленных собак по дворам до колотушки сторожей тревожили иногда ясную тишину ночи. «Главное, не робей!» — на своем смешном жестком языке, лежа рядом с Иваном на лебяжьих перинах, и сама, как перина, черными волосами вся поросшая тихо говорила Софья ежели есть у тебя силы на гривну а ты не робеешь что сильней того у кого силы на 100 гривен а дерзновение нет что ты столько над новгородом раздумываешь ждешь когда казимир очухается до да подойдет к ним на подмогу или с боярами чего нежничаешь ты или не ты великий князь на москве ты так пусть все раз и навсегда запомнят это Подбери всю Русь под свою руку от Ледяного моря до карпат Давно ли было время, что Русь своей гранью туда простиралась? А теперь куда вас загнали? Да кто? Литва? Ляхи? А на татар смотреть нечего. Они друг дружку там в Орде жрут, помоги им в этом, а там по очереди и передави всех. Какая сласть из подруг смотреть? Силен не тот, кто силен, а тот, кто не боится дерзать. Иван смотрел перед собой в золотистый сумрак, такой теплой от лампады, и слушал. — Надо будет попов да монахов на свою сторону перетянуть, — после долгого молчания проговорил он тихо, — без них ничего не сделаешь. Грекиня засмеялась своим квохчущим смехом, в котором было много яда.